Глава 16. Застолье и выпивка. Традиционное обжорство. Нидерландец золотого века в обычной жизни соблюдал умеренность, но на торжествах поглощал невероятное количество пищи и напитков. Строгая экономия требовала вознаграждения. Застолье и выпивка на время раздвигали рамки семейной жизни, Отмечали рождение ребенка, его крещение, отнятие от груди, выздоровление матери после родов, семейные торжества, масленицу, отъезд, возвращение, получение должности или вступление в цех, помолвку, свадьбу, справляли поминки. Все протесты церкви против такой привязанности к земным благам, а государство против расточительства, не смогли одержать верх над этой традицией, которая оставалась неизменной, особенно в среде буржуазии и крестьян. Беднота, не имея средств на разносолы для посиделок, от этого лишь больше пила. За праздничным столом встречались не только семьи или соседи, но и люди, объединенные ассоциациями. Бургомистр угощал служащих муниципалитета, ректор университета, преподавательский состав. Банкеты гильдий славились изобилием, вошедшим в поговорку. Кутеж иногда затягивался дня на два, если не больше. Гильдия хирургов Энг Хёйзена была вынуждена выпустить специальное постановление, чтобы запретить своим членам напиваться до бесчувствия. Постановление содержало требование немедленно доставлять домой всех, кто сползал под стол. В Амстердаме купеческая гильдия Святого Мартина подавала утром первого дня телячьи ноги и потроха с горошком, жирные их ютспот, жаркое с маслом и сыром. Вечером доедали остатки, к которым добавлялась солонина с рисом. На следующий день подавались паштеты, блюда из кролика, цыпленка и гусятины. Обилие становилось выше утонченности. Меню некоторых застолий состояло исключительно из мяса, паштетов и засахаренных фруктов. Один раз в год... Общество Добрососедство устраивали банкет, на который приглашались главы семейств квартала вместе с супругами. Вдовцы могли прийти со спутницей по своему выбору. Эти пирушки проходили осенью, когда падали цены на продукты. Празднество продолжалось, как правило, три дня, из которых один полностью посвящался рыбным блюдам. Удовольствие от еды разряжалось весельем и дурачеством. Самый большой обжора венчался, как короной, чугунком, а вместо скипетра получал в руку черпак. Часто застолье устраивались в тавернах. Если гостей приглашали домой, главные блюда заказывали трактирщику-кондитеру. Когда муниципалитет принимал принца или иностранного посланника, бургомистру поручалось подготовить меню и протокол пиршественного стола. Этот протокол обязывал соблюдать правила, которые менялись в зависимости от обстоятельств, но которые уважались во всех слоях нидерландского общества. Зимой мужчин сажали поближе к огню, женщин с их грелками подальше. Перед началом трапезы хозяин говорил приветственное слово, в котором звучало «здравиться» в честь каждого из приглашенных. Традиция определяла порядок этих тостов за здоровье, выбор посуды и уровень ее наполнения. Пили голландцы крепко. Иностранцы поражались размером кубков и фужеров. Нидерландский буржуа относился с недоверием к тем, кто пил меньше него, а если ему не удавалось напоить гостя, чувствовал себя посрамленным, как хозяин. Ле довелось побывать в 1681 году на свадебном Перу, на которое были приглашены несколько супружеских пар, богомолки из местного прихода и пара монахов. Все пять часов, которые длилось торжество, гости хлестали Рейнское, шумно чокаясь, выпивая на брудершафт, разбивая стаканы и заливая стол. Некоторые осушали до 50 кубков. Лица у всех горели, но никто не казался по-настоящему пьяным. На банкеты гильдий вино заказывали бочками. По предположению Темпла, алкоголь в суровом климате был необходим для поддержания работы мысли поэтому его последствия не были в Нидерландах столь разрушающими, какими могли бы оказаться где-нибудь еще. Действительно, аристократы выпивают исключительно на банкетах, продолжает Темпл, но нет такого голландца, который хоть раз в жизни не надрался бы до положения рис. В своей полной ограничении жизни этот народ позволяет себе только одну роскошь – алкоголь, без которого они казались бы жалкими и несчастными, даже достигнув настоящего богатства. Женщины пили не меньше мужчин. Даже девушки с утра соглашались пропустить стаканчик. Многие из них, продолжая накачиваться пивом, принимали со временем не самый лучший вид. Что поражало иностранцев, так это систематический характер, который приняло пьянство в буржуазных кругах. В нидерландской экономике, почти исключительно основанной на транзите, вино было единственным импортируемым продуктом питания. Основным поставщиком вин, помимо Рейнской области, была Франция, в особенности Анжу и Бордо. Товар доставляли на голландских судах в Роттердам. В 1618 году винная торговля считалась наиболее прибыльным предприятием в этом городе. В осенние месяцы, по завершении сбора винограда, перевозки становились столь оживленными, что роттердамским предпринимателям уже не хватало собственных кораблей, и они нанимали дополнительные суда в Зеландии. Голландские купцы, утвердившиеся на берегах Луары, контролировали множество виноградников. В Пон-де-Се голландцы сортировали виноград и распределяли урожай, отправляя в Роттердам лучшие ягоды. Вино импортировалось также из Испании и Рейнской области. У португальцев закупалась игристая Мальвазия. Вино, облагаемое высоким таможенным сбором, продавалось в розницу у аптекарей. Трактирщики подавали вино в оловянных кувшинах, чья емкость колебалась от литра с четвертью до 7. Только к концу века в изысканных кафе и богатых домах появились специальные ящики со льдом, в которых охлаждались наполненные вином бокалы. Виноградная водка, импортируемая из Франции, соперничала с местной алкогольной продукцией из зерновых. В Роттердаме и Виспе были построены винокуренные заводы. Овсяная и рисовая водка, а также домашние настойки образовывали гамму крепких напитков широкого потребления можжевеловка известная с 16 века получила по-настоящему народное признание лишь в семнадцатом и только на заре 18 века добралась до стола богачей Словом, «таверна» назывались отличавшиеся друг от друга заведения. Это и крестьянский шинок, где можно было посидеть за кружкой пива в углу подвальчика или полутемной кухни, и городской кабачок, расположившийся на первом этаже дома его владельца, и просторный зал, выложенный плиткой, чей хозяин никто иной, как художник и пивовар Ян Стэн, и заведения с богатыми завсегдатаями, вроде «Человека науки» в Бёне-Брёке, И элегантный трактир с роскошной обстановкой, который посещали судьи, магистры гильдии, где давались официальные банкеты. Каким бы ни был характер заведения, его посетители редко выпивали в одиночку. Чокались, по очереди говорили тосты, пели хором. Хозяин и половой старались услужить, служанка строила глазки. Эти люди заслуженно или незаслуженно считались не слишком чистоплотными. Говорили, будто они разбавляли вино и подкрашивали его под подсолнухом, уносили фляги еще до того, как их опорожнили, завышали цены, писали насчет два вместо одного. Тем не менее кабаки посещало все мужское население и немало женщин легкого поведения. В них можно было встретить подростков. В течение века власти пытались обуздать то, что в высоких кругах принято считать чуть ли не бичом общества. Так в 1631 году вышел эдикт генеральных штатов Голландии, предписывавший закрытие таверн и харчевен на время отправления церковных служб и после 9 часов вечера, а также запрещавший продажу водки молодежи. Таверны, содержавшие оркестр, называли «музыкалками». Некоторые из них давали в хорошее время года концерты и порой превосходны. Но по большей части это были притоны, облюбованные моряками и проститутками, где пиликанье скрипки более подходило на скрежет зубовный. Вход был бесплатный, но подавалось только вино, напиток дорогой и отдающий сивухой. В табачном чаду на деревянных скамьях сидели толстые шлюхи, ожидая, когда их пригласят на танец. Визжали скрипки, пьяные голоса перебирали припев, договорившись, парочка исчезала, но поскольку девица обычно жила где-нибудь поблизости, она вскоре вновь оказывалась на рабочем месте.